Глава ш е с т а Регина. Времени на долгие раздумья у меня не было, и в итоге, применив все свое разумное и неразумное мышление, в подарок гению я выбрала микроскоп. Не такой крутой, как у ученых, но тоже классный, и стоит он классно. Меня жаба чуть не придушила, но, скрипя сердце, я его все-таки оплатила и попросила упаковать в красивую бумагу с бантом. Пока сотрудники магазина колдовали над подарочной упаковкой, я вернулась в книжный магазин и скупила там потрясающие подарочные издания для императора «Всемирная история» и «Мифы и легенды». Книги были в красивой обложке, содержали красивые иллюстрации, и само качество бумаги и печати было выше всяческих похвал. Изобретателю прикупила тоже еще один подарок «Великие изобретения ученых». Вдруг у него возникнут идеи. Можно сказать, своими подарками я его очень надолго вдохновила. Пунктик контракта точно выполнила. Не знаю, есть ли у императора жена и дети, но я решила не гадать и на всякий случай подарки для них купить. Даже если монарх не женат и без детей, подарки мои не пропадут. Для императрицы, если таковая имеется, я приобрела подарочное издание всей серии французских супругов-писателей. Не знаю, сколько детей и есть ли они вообще, а если есть, какой у них возраст, я долго думала и в итоге остановила выбор на нашумевшей серии британской писательницы, тоже в красивом переплете и на хорошей бумаге. Им, наверное, будет любопытно прочитать такую фэнтези-сказку, да и взрослым тоже и После этих покупок моя банковская карточка в один миг стала очень лёгкой. Денег на ней осталось, кот наплакал. Упаковала все подарки и на тележке увезла к машине. Возвращалась домой и увидела вывеску «Аптека». Едва не взвизгнула. Всё-всё купила, а про медикаменты забыла. Вот я растяпа. В аптеке купила анальгетики, противорвотные, противовирусные, антидоты — антигистаминные, спред комаров, клещей, слепней и другие лекарства, ну и о презервативах не забыла, но ну, мало ли, а вдруг. Вернуться домой беременной маленьким дракончиком совсем не хочется. Как я заставлю папашу алименты-то платить? Кстати, вопрос, а как драконы размножаются? Все-таки они рептилии, а те откладывают яйца, или эти драконы живородящие? Обязательно спрошу. После аптеки я не смогла пройти мимо одного маленького магазинчика, в котором на оставшиеся копейки купила отраву от тараканов, клопов, крыс и других паразитов. Полностью без денег вернулась в затопленную квартиру. Вода благополучно утекла вниз к соседу. Сверху больше не капала и не бежала. Вода, конечно, оставила после себя ужас ужасный, но мне уже было все равно. Пыхтя и кряхтя я собирала вещи. Мои мега-монстровские сумочки кое-как вместили все покупки, а также вещи, которых было ой как немало. Одежда на все случаи жизни, нижнее белье, постельное белье, полотенце, обувь, коллекция солнцезащитных очков, драгоценные украшения, бижутерия, часы, мамины поваренные книги, кое-что из моей личной посуды и прочее, прочее, прочее». Когда сумки были утрамбованы, они выглядели так, будто вот-вот треснут по швам. И самое ужасное, замочки закрываться не хотели. Точнее, они даже на миллиметр не сдвинулись. Пришлось проявить смекалку. Взяла скотч и стянула им распахнутые настежь отверстия сумок. Запыхалась и устала я основательно. Не люблю сборы. Вытерла дрожащей рукой под солба... с д у л о выбившуюся прядь, встала с пола и попыталась поднять хоть одну сумку. «Вот же гадство!» — проворчала я. Сумки оказались неподъемными. Мало того, ручки опасно затрещали. «Так, ладно, попрошу драконов помочь. Пусть хоть закинут сумочки мне на плечи. Надеюсь, ноги меня удержат. Как говорится, своя ноша не тянет. Вот и проверим». Потом собрала все свои важные и приважные документы, карты, ноутбук, планшет и снова поехала завершить последние дела. Поставила машину на парковку, предупредив смотрителя парковки, что машина будет стоять здесь год. Потом вызвала такси и отправилась в банк. Положила документы, ключи от машины и технику в банковскую ячейку и на том же такси вернулась домой. Завалилась без сил на кровать, предварительно застелив ее толстым одеялом, и вырубилась. Регина. Когда в мой мозг ворвался настойчивый телефонный звонок, я распахнула глаза, едва не закричала, вспомнив, что мне должны позвонить драконы. Схватила телефон и не своим голосом ответила. «Да?» Регина Борисовна у д и в и л и с ь на той стороне. «С вами все в порядке?» а... «Да, всё хорошо», — ответила я. «Просто немного уснула». «Что я несу? Зачем им говорю, что только проснулась? Сейчас подумают невесть, что обо мне». «Хорошее дело вы задумали. Выспаться вам не помешает», — проговорил мужчина. Я нахмурилась, но он тут же бодро продолжил. «Так что вы решили?» «Я решила», — ответила я, «но прежде хотела задать бы вам...» «Вопросы и уточнить некоторые пункты контракта». «Хорошо, давайте прямо сейчас все урегулируем. Задавайте свои вопросы, Регина». Взяла свой блокнот и начала с первого вопроса. А, «Скажите, эм, Нолан, в вашем мире есть смертная казнь?» В телефоне послышался кашель. «Кажется, кто-то только что подавился моим вопросом». Через несколько секунд дракон проговорил с давленным голосом. «Вот это вопрос, Регина. Не ожидал, но я вам отвечу. Будьте добры». «Смертной казни в нашем мире нет. Каждая жизнь бесценна, и даже за самые страшные преступления мы не прибегаем к такому радикальному наказанию. Вместо этого преступившие закон отрабатывают свои деяния физическим трудом». «Я вас поняла». Выдохнула в телефон. «Еще. Контракт составлен между вами, императорской кадровой службой и мной. Вы нанимаете меня для работы у изобретателя, то есть по факту мое начальство — это вы, верно? Ну, с одной стороны, да, но с другой вы обязаны слушаться Калиба и выполнять его задания. Все это прописано в контракте. Это я поняла, но если он выйдет за рамки контракта... «Ах, вот вы о чем!» — рассмеялся он. «В таком случае вы вправе пожаловаться на к а л б а и мы примем меры. Есть еще вопросы?» «Отлично!» — улыбнулась я. «Да, вопросы еще есть!» В телефоне послышалось недовольное бурчание. «Я внимательно вас слушаю, Регина!» Уже с нотками скрытого недовольства проговорил дракон. «Меня интересует пункт. где говорится о возможной случайной смерти или увечьях. И что никто в Империи драконов за это происшествие ответственности не несет. Как вы это объясните?» «Вы смогли увидеть эту сноску?» — удивился мужчина. «Еще бы я это не увидела!» <смех> — хмыкнула в ответ. «Поймите, Регина, у нас были разные сотрудники разных рас». и некоторые не совсем адекватно себя вели, понимаете? «Совершенно не понимаю». Он вздохнул и начал объяснять. Некоторые настолько сильно уставали и были морально опустошены после сотрудничества с императорскими службами, что окунали свою голову в кипящий котел. «А у нас контракт. Ну, естественно, тут не виновата империя». «Лично я не собираюсь окунать свою голову в кипящий котел», — заверила дракона. «Плюс ко всему, чтобы не стать морально опустошенной, мне требуется не один выходной в неделю, а два. Договоримся?» «Два?» — переспросил дракон. Потом я услышала, что он совещается со своими коллегами, и вскоре он ответил. «Договорились. Пункт в контракте изменен. Теперь у вас два выходных в неделю. Проверьте». Развернула бумагу и нашла нужный пункт. «И правда, текст изменился». «Мне стало страшно». «Погодите», — заговорила я. «То есть вы с легкостью можете изменить контракт? Я, значит, его подпишу, и потом увижу другие условия?» «Что вы, Регина!» — воскликнул дракон. «Мне обидно, что вы так подумали. Пока контракт не подписан хоть одной из сторон, его можно магически редактировать, но как только вы поставите свою подпись, на этом все, контракт не изменить». Я выдохнула. «Вы меня успокоили», — сказала я. «И, извините, я не хотела вас оскорбить. Просто в моем мире документы имеют крайне важное значение». «Я вас прекрасно понимаю». «На этом все?» «Ой, нет», — засмеялась я. «Я хочу, прямо настаиваю, чтобы вы убрали эту сноску про случайную смерть у в е ч ь я и ответственность, которую никто не понесет. Вместо этого добавили другой пункт о страховании жизни и здоровья. «Если со мной что-то случится, вы будете обязаны либо помочь мне, либо в случае моей гибели поможете материально моим родителям». м о протянул Нолан озадаченно. «Какое любопытное предложение. Можно подробнее?» Я пустилась в о б ъ я с н е н и и сферы страхования. Весь язык себе смазолило, но не напрасно. Контракт пополнился новым пунктом, в котором теперь я имела страховку, и в случае чего драконы будут платить. И убрали ту дурацкую текстовку. «На этом все?» — устало спросил дракон. «Нет, у меня еще остались вопросы по контракту. Я услышала, как кто-то на той стороне из коллег Нолана громко сказал». Она выпотрошит к а л и б у весь мозг или поставит их на место. «Задавайте», — пискнул Нолан. «Насчет вдохновения. Что это значит?» — спросила я. «Самое главное, вы не должны раздражать к а л и б а Просто выполняйте хорошо свою работу, и на этом все». Почесала макушку. «Тогда, быть может, удалим этот пункт?» — решил я понаглеть. Нет. ответил категорично дракон. к а л и п настаивал на этом пункте, так что он останется. «Регина Борисовна, мы и так пошли вам навстречу и почти полностью перекроили контракт, так что давайте не будем трогать эти мелочи, важные нашему изобретателю». «Ладно, ладно», — сказала я. «С вдохновением я, так уж и быть, сама разберусь. Но и последний вопрос». В трубке кто-то взвыл. Каких это еще диких зверей я должна отгонять и чем? В доме Калиба имеются необходимые приспособления. Вам нужно будет их установить и периодически проверять, что они работают. В случае поломки ставить новые. Это своего рода магическо-механические отпугиватели. На языке вертелись вопросы об уточнении и подробностях, но я прикусила свой болтливый орган. «Драконы явно были на взводе, еще, не дай бог, передумают брать меня». «Хорошо», — сказала в итоге, — «я согласна». «Вы обещали, что мои родители не станут беспокоиться». «Все верно. Перед отбытием вы позвоните родителям, поговорите с ними, и они получат установку, что с вами все будет прекрасно. Они будут испытывать радость, что вы получили прекрасную работу и не станут волноваться». «Меня это устраивает». «А когда отбываем?» Впишите свое полное имя, поставьте подпись, и мы тут же открываем портал в вашу квартиру. Позвоните родителям, и после этого мы сразу отправимся в наш мир.